Глава 10. Поиски Джека и Мо продолжались. Террелл подключил к облаве всех свободных сотрудников полиции. Вскоре были перекрыты все дороги. Том Лепски и Билл Уильямс получили приказ отправиться в пентхаус Ли Харди. «Вряд ли вы застанете там этих головорезов», — сказал Биглер. «Но они могли побывать у Харди. Не церемоньтесь с девчонкой, похожей на Мопса». Она может что-то знать. Нажмите на Харди. Он, вероятно, снабдил их деньгами. Справьтесь в банке, не снял ли он вчера или сегодня крупную сумму». «Прежде всего съездим в банк», — сказал Лепский Уильямсу, когда они сели в автомобиль. «Я хочу надавить на Харди фактами». Уильямс — высокий молодой человек, который почти все время работал в отделе дактилоскопии, — с ужасом воспринял весть о том, что ему предстоит оторваться от письменного стола и поехать к Харди в обществе такого безумца, как Лепски. Он чувствовал, что Лепский способен втянуть его в беду. Перспектива столкнуться с такими отчаянными громилами, как Джеко и Мо, пугала его. «Хорошо, Лепский, привыкшему иметь дело с убийцами, — подумал Уильямс, — Лепский был холост и безрассудно смел». Пока что Уильямсу удавалось держаться в стороне от насилия. Его жена ждала третьего ребенка. Что с ней станет, если его убьют? Лепский, жилистый, сильный, с удлиненным загорелым лицом и настороженными ясными голубыми глазами, быстро вел машину в направлении South Bank Corporation, где у Харди был счет. — Что с тобой? — спросил он Уильямса, ловко пробираясь сквозь плотный поток транспорта. «У тебя такой вид, будто ты проглотил пчелу», — Уильямс смущенно заерзал на сиденье. «Со мной все в порядке», — неприветливо произнес Уильямс. Он не посмел объяснить, что ему страшно. Такое признание могло дойти до Террелла. Лепский высунул голову в окно, обругал водителя, который пытался обойти его. Водитель начал было отвечать тому тем же, Но, заметив черно-белую полосу и надпись «Полиция» на автомобиле Лепске, тотчас прикусил язык. Лепский усмехнулся, поглядев на водителя, затем переключил свое внимание на Уильямса. «Расслабься. Смерть приходит только один раз. Лучше получить пулю в живот, чем медленно загибаться от рака». Уильямс вздрогнул. Он вжался в сиденье. Его горячая потная рука потянулась к рукоятке 38-го калибра. Прикосновение к холодному металлу не принесло облегчения. Запарковав автомобиль, мужчины вошли в банк. Вскоре их провели в кабинет управляющего. Худощавый лысеющий менеджер банка был одним из лучших стрелков в Майами. Он часто состязался с Лепски, который был его единственным серьезным соперником в стрелковом клубе. Пожимая руку Лепски, управляющий просиял. «Вечером буду в клубе», — сказал он. «Приведу с собой приятеля, который стреляет не хуже меня. Вы будете там, Том?» «Наверное, нет», — с сожалением произнес Лепский. «Мы сегодня охотимся на убийц. Было бы время, я бы преподал урок вашему приятелю». Управляющий, фамилия которого была Вернер, засмеялся. «Кого ищете, Том?» «Пару головорезов. Вы можете нам помочь». Я не прошу вас выдавать банковские секреты, но это важно. Ли Харди снимал деньги? Сегодня или вчера? Том, вы знаете, такие вопросы задавать не следует. Да, но у нас есть основания предполагать, что Харди выдал этой парочке, так сказать, подъемные. Это его подручное. Если мы не найдем их быстро, они могут совершить новые убийства. Вид у Вернера был растерянный, и, поколебавшись, он произнес... «Я могу сообщить вам только то, что один человек пришел сюда и заявил о своем желании снять со счета пять тысяч. Но выяснилось, что он должник банка. Я отказал ему в кредите. Он был здесь сегодня в десять утра». «Спасибо», — сказал Лепски. «Может, мы еще увидимся вечером в клубе». Садясь в машину, Лепский заявил. «Теперь мы поедем к Харди и потолкуем с ним». «Ты не считаешь нужным позвонить шефу?» — упавшим голосом произнес Уильямс. «Может, он сам захочет поговорить с Харди?» «Мы едем к Харди», — отрезал Лепский, заводя мотор. Влившись в поток машин, он спросил Уильямса. «Ты хорошо стреляешь из револьвера, Билл?» «Не очень», — ответил Уильямс, лицо его покрылось потом. «Два года не был в тире. Знаешь, Том, все это меня тревожит, что если мы нарвемся на них...» — На кого? — спросил Левский. Ты имеешь в виду Джеко и Мо? Ну и что? — Если они окажут сопротивлением, мы их прикончим. Даже тебе не удалось бы промахнуться, стреляя в толстяка Джеко. Целься в живот, тогда из него тотчас выйдет весь воздух. — Эти двое неплохо владеют оружием, — жалобным тоном произнес Уильямс. — Моя жена ждет ребенка. — Правда? — Ну, пока он еще не родился, ты можешь жить спокойно. Лепский поставил машину на стоянку и выключил зажигание. «Пойдем поговорим с Харди». Полицейские подошли к дому Харди. Лепский заметил неподалеку постового. Он подозвал его. Постовой приблизился к нему. «Джейми, я иду к Лихарди. Думаю, проблем не возникнет, но чем черт не шутит. Если услышишь выстрелы, зови ребят. Понял?» Сам не поднимайся и не геройствуй, просто позови ребят. Затем вернись сюда. Если Джеко и Мо выйдут из подъезда, стреляй, мы ищем их. Слова Лепские пришлись по душе постовому. Дрожащий от страха Уильямс позавидовал полицейскому. Окей. На углу есть телефон, сказал Постовой. Если я услышу стрельбу, я помчусь туда быстрее спутника. Лепский усмехнулся, кивнув Уильямсу, он вошел в подъезд. Консьерж, стоявший возле стола, настороженно посмотрел на Тома, а он догадался, что перед ним полицейский. «Мистер Харди дома?» — спросил Лепский. «Он поднялся к себе пять минут тому назад», — ответил консьерж. «Если желаете, я позвоню ему». «Нет, не надо», — сказал Лепский, бросив на консьержа жесткий взгляд. «Коснётесь телефона, и я превращу вашу жизнь в ад». Снова кивнув Уильямсу, он пересек холл, и шагнул в кабину лифта. Пока они поднимались на последний этаж, Уильямс сказал. «Что мы будем делать теперь?» «Думаю, все пройдет гладко», — отозвался Левский. «Харди не такой дурак, чтобы прятать дома убийц. Я позвоню и зайду в квартиру. Ты прижмись к стене и не показывайся. Если возникнут осложнения, выходи и стреляй, но ради бога постарайся не угодить в меня, понял?» Уильямс сказал, что понял. «Понял». Лифт остановился напротив обитой двери Харди. Лепский и Уильямс вышли в широкий коридор. Том указал Уильямсу место, где должен был стоять Билл. «Не намочи штаны», — сказал Лепский. «Эта добыча будет легкой». Уильямс не спускал глаз с Тома, который подошел к двери и нажал кнопку звонка. Он не мог не восхищаться ходнокровием и бесстрашием Лепский. Том, похоже, был так спокоен, словно он шел в гости к священнику Мормону. Через несколько секунд Джина открыла дверь. Лепский увидел часть гостиной. Харди и высокая стройная девушка уставились на Тома. Он решительно шагнул вперед, оттолкнув Джину в сторону. Эй, кто вы такой? закричала Джина. Что? Лепский, тем временем, уже оказался в гостиной. Они с Харди посмотрели друг на друга. Харди знал Лепски. Он побледнел. «Что означает это вторжение?» — возмутился он. «Я занят. В чем дело?» Лепский пристально изучающе посмотрел на вал. «Где я ее видел?» — спросил он сам себя. «Кто она?» «Успокойтесь», — сказал Том, обращаясь к Харди. «Я не знаком с вашей подругой. Вспомните о ваших манерах. Представьте меня». «Когда я захочу, я сам приглашу вас к себе в дом», — прорычал Харди. «Вы?» — «Я говорю, представьте меня». В гостиной появилась Джина. «Это Мэри Шерек из Майами-Сан», — сказала она. Лепский хорошо знал Мэри Шерек. Она часто докучала ему, пытаясь выведать информацию. Он внимательно посмотрел на вал, которая повернулась к нему лицом. Ее глаза были широко раскрыты, тело напряжено. «Правда? Я сотрудник полиции, Том Лепский. Всегда рад встрече с прессой». «Мисс Шерик уже уходит», — сказала Джина. «Она задержится», — Лепский занял позицию, позволяющую ему держать всех троих в своем поле зрения. «Она может получить здесь любопытный материал для статьи. Я обожаю помогать прессе. Оставайтесь, дорогая, приготовьте вашу записную книжку». «Что вам нужно?» — спросил Харди. «Джеко и мог, где они?» «Почему вы спрашиваете меня? Я не знаю». Лепский заметил лежавший на диване портфель. Шеф придерживается иного мнения. Этих двоих подозревают в совершении трех убийств. Для вас самое время раскрыть рот, если вы хотите избежать обвинения в пособничестве. Харди заколебался. Он с ужасом сознавал, что Джеко и Мо слушают их, находясь в спальне. Я не видел их уже несколько дней, выговорил он наконец. «Тем хуже для вас», — сказал Лепский и быстро шагнул к портфелю, поднял его и высыпал содержимое на диван. Харди, выругавшись, шагнул к Лепске, который с недоброй усмешкой на лице повернулся к хозяину квартиры. «Хотите схлопотать по зубам, Харди?» — спросил он. «Для чего вам понадобились эти деньги?» «Это для тотализатора», — ответил Харди. «А теперь убирайтесь отсюда». «Сначала я осмотрю вашу берлогу», — сказал Лепский, — «на всякий случай». «Без ордера не позволю. Я могу его получить, но осмотрю квартиру сейчас. Только попробуйте, вы потеряете работу», — сказал Харди, — «я вам обещаю». Лепский знал, что обыск без ордера сулит ему неприятности. Харди располагал достаточно мощными связями, чтобы осложнить тому жизнь. «Тогда я получу ордер. Внизу стоят двое моих людей. Зачем терять время, если вам нечего скрывать?» «Уходите отсюда», — повторил Харди. Лепски пожал плечами. «Окей, но я вернусь». Он направился к двери. «Помните? Внизу двое моих коллег. До моего возвращения не покидайте квартиры». Проходя мимо вал, он крепко взял ее за плечо. «Пойдемте, мисс Шерек. У меня есть для вас материал». Харди и Джина, не двигаясь, смотрели, как Лепски вывел вал из пентхауса. Лепски закрыл за собой дверь. Уильямс, лицо которого покрылось потом, увидев Лепский, вздохнул с облегчением. «Все нормально?» — спросил он, глядя на вал. «Не знаю. Постой здесь», — сказал Лепски. «Никого не выпускай. Я съезжу за ордером на обыск. Если кто-то попытается выйти, не церемонься. Мы с этой леди поедем в управление. Через десять минут тут будут ребята». «Через десять минут?» — в панике выдохнул Уильямс. Лепский подтолкнул Вал к лифту. «Слово офицера!» Он кивнул Уильямсу и нажал кнопку. Двери раздвинулись. Том и Вал шагнули в кабину и начали плавно спускаться вниз. «Кто вы?» — спросил Лепский, уставясь на Вал строгими глазами полицейского. «Вы не Мэри Шерек, я ее знаю. Так кто вы?» «Произошла ошибка», — сказала Вал, борясь с охватившей ее паникой. «Этот человек решил, что я мисс Шерек». — Вы не из Майами, Сан, я знаю всех репортеров этого жалкого листка, — сказал Лепский. Вам придется поехать со мной в управление, шеф захочет с вами побеседовать. Вал сдержала желание убежать, она замерла и холодно посмотрела на Лепски. — Если хотите знать, я Валерий Барнет. мой отец Чарльз Треверс. Вы, вероятно, слышали о нем, я не поеду с вами. Теперь Лепский узнал ее, он чувствовал себя так, словно только что наступил на зубья граблей и получил удар ручкой по лбу. Я не знал, — произнес Лепски. Террел содрал бы с него шкуру, если бы Том причинил неудобство дочери, Чарльза Треверса. — Извините. Вал заставила себя улыбнуться. — Пустяки, — сказала она и вышла из подъезда. Лепский последовал за ней, чуть отстав от Вал. Он увидел, как она, махнув рукой, остановила такси и уехала, к нему приблизился постовой. «Оставайся здесь», — сказал Лепски. «Возможны неприятности. Там наверху Уильямс. Я еду за ордером на обыск. Не спи». Лепский рванул к машине. Постовой проводил его взглядом. Джеко вышел из спальни. По его толстому лицу струился пот, в маленьких глазах затаилась злоба. «Давай деньги», — выпалил он, — «мы отчаливаем». «Ты слышал, что он сказал?» — произнес Харди. «Вам не пройти, там полицейские» из спальни выскочил мо никакой легавый нас не остановит заявил он гони деньги вам не удастся выйти сказал харди стараясь унять дрожь в голосе если вы поднимете пальбу они тотчас узнают что вы прятались у меня надо все обдумать заткнись взревел джеко он проковылял к дивану и принялся запихивать деньги в портфель замкнув его джеко вытащил из кармана револьвер харди и протянул оружие мо «Погодите, бога ради!» — сказал Харди. «Это девица!» — Джека мотнул головой в сторону Джина. «Оставьте ее в покое!» — проговорил Харди. Мо ударил его по голове рукоятью револьвера. Харди опустился на четвереньки. Джина только успела раскрыть рот, чтобы закричать, как Джеко ткнул ее в живот своим жестким толстым пальцем. Задыхаясь, она согнулась пополам. Он схватил ее за плечи и резко тряхнул. Ей стало дурно от кислого запаха пота, исходившего от Джека. «Заткнись», — сказал он. «Ты выйдешь из квартиры и поговоришь с полицейскими. Один неверный шаг, и у тебя появится второй пупок. Выходи». Он подтолкнул ее к двери. Она закачалась, потом обрела равновесие и пересекла прихожую. Джеко держал девушку на мушке, — Он и Мо проследовали за Джиной. Джеко жестом велел ей открыть дверь. Она нерешительно исполнила приказ и шагнула в коридор. Уильямс, держа в руке пистолет, уставился на нее. На его лице выступили капли пота, рот полицейского пересох. Страх парализовал Уильямса. Джина остановилась и посмотрела на него. «Назад!» — сказал Уильямс. «Вернитесь в квартиру! Назад!» Мо, словно зловещее черное привидение, появился из-за двери, из дулы его револьвера вырвалось пламя. Уильямс даже не успел увидеть Мо. Полицейскому показалось, будто кто-то сильно ударил его в грудь. Револьвер выпал из руки Билла. Он упал лицом на усланный дорогим ковром пол коридора к ногам Джина. После нескольких секунд агонии он затих. Джина в ужасе зажала руками рот и отпрянула в сторону от Мо, который вышел в коридор его черные зрачки бешено вращались рот свела злобная гримаса он замер на мгновение убедившись что на лестничной клетке больше нет полицейских мо направился к лифту из пентхауса ковыляя вышел джеко с портфелем в руке он тяжело дышал лицо его было пепельным мо надавил кнопку джеко бросился в кабину лифта харди лежа на боку видел все происходящее через открытые двери гостиной и прихожей. Массивная туша Джеко выделялась на фоне решетчатой кабины. Харди одним молниеносным движением извлек револьвер из кармана брюк, поднял его и нажал на спуск. Выстрел раздался, когда двери лифта начали закрываться. Упав на колени, Джина пронзительно закричала. Мо услышал грохот, но увидел, как Джеко отбросило назад. Глазами полными ужаса он наблюдал за тем, как опускается на пол кабины громадная гора жира. Джека напоминал подстрелянного слона. Мо увидел кровавое пятно на рубашке Джека ниже левого нагрудного кармана. Линкольну не было нужды касаться друга, чтобы понять, что Харди убил его. Мо вздрогнул, пот на его черном лице. Стиснув зубы, Мо схватил портфель. Когда кабина остановилась и двери ее открылись, постовой Джейми с револьвером в руке, очертя голову, бросился к лифту. Мужчины выстрелили одновременно. Пуля Джейми зацепила левое ухо Мо, Линкольн попал полицейскому точно между глаз. Джейми рухнул на пол, словно бык, которому отрубили голову. Звуки стрельбы привлекли внимание прохожих. Машины стали останавливаться. Две женщины завизжали. Мо, задыхаясь, побежал к входной двери. Консьерж, увидев его, испустил сдавленный вопль и бросился плашмя на пол. Мо с бранью промчался мимо него по тускло освещенному коридору. Услышав вой сирен приближающихся полицейских автомобилей, он испугался еще сильней. Подлетел к двери, переместил две задвижки, потянул дверь на себя, выскочил на жару и побежал по переулку, который вел к набережной. В конце переулка. Мо остановился и посмотрел назад. Из окна дома на него уставилась полная женщина средних лет с волосами, покрашенными в голубой цвет. Увидев, что он заметил ее, она отпрянула от окна и завопила. Мо сунул револьвер за пояс джинсов и быстро зашагал по набережной. В 50 ярдах находился бар «Фри-Фри» бывшего любовника Мо. «Фри-Фри» — полный пожилой ямаец, любитель марихуаны — Неплохо зарабатывал на жизнь тем, что поставлял развращенным майамским богачам мальчиков по вызову. Мо вошел в маленький темный бар. В этот час здесь находился только Фри-Фри. Он дремал за стойкой. Перед ним валялась спортивная газета и остывала чашка кофе. Мо схватил его за руку. «Фри, спрячь меня! За мной гонятся легавые!» Фри-Фри мигом вернулся из мира снов. Пластика его стремительных движений напоминала змеиную. Стиснув руку Мо, он потащил его в комнату, расположенную за баром, раздвинул шторы и провел негра в другое помещение, где на соломенном матрасе спал человек. Наконец, Мо оказался в узком коридоре. Фрифри -фри щелкнул по тайным запорам, панель, казавшаяся частью деревянной стены, отошла в бок. Хозяин бара запихнул Мо в тесное убежище. — Обожди, я все улажу, — сказал он, задвигая панель. Он заспешил в бар, расположился за стойкой и прикрыл глаза. Спустя минуту в заведение вошли двое полицейских. Один из них протянул руку через стойку и ударил Фрифри -фри по жирной физиономии. "Проснись, королева", рявкнул полицейский. "Где мой Линкольн?" В глазах Фрифри -фри появились слезы. "Линкольн? Да я его уже несколько недель не видел." Полицейские с револьверами в руках обыскали грязное заведение, но не нашли Мо. Охота за Линкольном продолжалась. Тем временем в управлении полиции поступила весть о гибели Уильямса и Джейми. Террел и Биглер бросились в машину и помчались к Харди. Лепский уже был там. Харди лежал на диване. Свежая ссадина от револьвера Мо кровоточила на его голове. Бледная Джина, в глазах которой застыл страх, сидела в кресле, потягивая виски. Лепски нервно расхаживал по гостиной, готовый разрядиться на первом попавшемся человеке. Входя в дом, Террел и Биглер столкнулись с четырьмя санитарами в белых халатах, которые укладывали грузное тело Джеко на носилки. Террел взглянул на гору жира, накрытую простыней, хмыкнул и вместе с Биглером шагнул в кабину лифта. «Этот тип укрывал их», — сказал Лепский, когда Террелл и Биглер появились в пентхаусе. «Я не верю ни единому его слову, он их прятал». «Окей», — сказал Террел. «Найди Линкольна, Том, я тут управлюсь». Лепский метнул свирепый взгляд на Харди, который принял сидячее положение, затем Том покинул гостиную. Увидев холодные враждебные глаза Террелла, Харди понял, для него наступил момент истины. Если он неверно разыграет свои карты, он угодит в газовую камеру. «Шеф, они появились здесь вчера вечером», — сказал он. Джако и Мо, меня не было дома. Угрожая мисс Ланг, ворвались в квартиру. Когда я вернулся домой, они признались мне, что убили Хеннике. Он каким-то образом обманул их. Они не сказали, каким именно. Они потребовали денег, пять тысяч». Сначала я не хотел платить, но они меня вынудили. Они обещали прикончить Джину, мисс Ланг, если я не дам им денег. Именно так Джеко и сказал, этот головорец всегда выполняет свои угрозы. Я достал деньги, затем пришел Лепски. Эти двое укрылись в спальне. Они услышали, как Лепский сообщил, что в подъезде стоят полицейские. Когда Лепский ушел... Они заставили Джину выйти из квартиры и поговорить с полицейскими. Затем Мо выскочил из спальни и застрелил вашего человека. Харди театральным жестом бросил на стол револьвер калибра 45. «Я убил Джека. «Признаюсь в этом. Услышав стрельбу, я схватил мой револьвер и выстрелил в Джека, который зашел в лифт». «Хорошо», — сухо обронил Террел. «Начнем все сначала». Он посмотрел на Биглера, — «Надо все записать». Вечером в начале шестого Лепский сообщил Терреллу, что он встретил в пентхаусе Харди Вал Барнет, которая якобы представляла газету «Майами Сан». Террелл испытывал усталость и тревогу. Мо Линкольн снова проскользнул сквозь сети полиции. Террел арестовал Харди за убийство Джека но адвокат Ли добился освобождения своего клиента под залог. Харди заявил, что он был вынужден застрелить Джека, который целился в Джину, собираясь ее убить. Поскольку Джина подтвердила его слова, Террелу не оставалось ничего другого, как выпустить Харди под залог. Поначалу шеф полиции отказался поверить в то, что Вал Барнет выдавала себя за репортера, но когда Лепский все же убедил его в этом, Террел сел в машину и помчался в отель в Спэнниш Бэй. Вал приняла его в гостиной своего люкса. «Извините за беспокойство, миссис Барнет, произнес Террел, войдя в комнату. «Мой сотрудник сообщил мне, что вы находились в пентхаусе Харди, когда там началась стрельба. Вал, ожидавший этого визита, заранее к нему подготовилась. Сейчас она сохраняла внешнее спокойствие». «Да, я была там». «Я совершила большую глупость», — сказала она. «Садитесь, конечно, вы вправе просить объяснения». Террел сел. «Насколько мне известно, вы представились Харди как Мэри Шерек из Майами-Сан, ты верно?» Вал тоже села, глядя на Террела. «Да, дело было так. Мэри Шерек хотела вернуться домой. Мне стало ее жаль, и я купила у Мэри журналистское удостоверение». «Наверное, я не имела права это делать. Но мне нужен был предлог помочь ей, к тому же я хотел развлечься». «Она не имела права продавать его вам», — резко произнес Террелл. «Я не понимаю, зачем вам понадобилось это удостоверение». «О, это был внезапный порыв», — Вал сделал рукой неопределенный жест. «Наверное, вам трудно понять, в каком положении я нахожусь. Я богата, мне нечем себя занять. Меня всегда волновал криминальный мир». Она заставила себя улыбнуться. «Убийство этой женщины, Сью Парнелл, более чем заинтересовало меня. Я прочитала все заметки, посвященные ему. Когда я разговаривала с этой журналисткой, мне внезапно пришло в голову, что было бы забавно и любопытно встретиться с людьми, имеющими отношение к этому преступлению. Я подумала, что удостоверение откроет мне двери этих домов, позволит побеседовать с людьми». Я не устояла перед соблазном и купила его у девушки. Я отправилась к мистеру Харди. Вам все это может показаться чудачеством, но люди вроде меня, у которых слишком много денег и слишком мало забот, совершают иногда подобные поступки, чтобы развлечь себя. Террелл посмотрел на вал, он не поверил ни единому ее слову, но был вынужден действовать осторожно». «Вы совершили опасную глупость, миссис Барнетт», — произнес он, наконец. «Да, наверное. Извините, если я доставила вам хлопоты. Надеюсь, вы будете так добры, что отнесетесь к моему поступку как к капризу глупой и богатой женщины». Подобное самоуничижение не могло обмануть Террела. «Находясь в пентхаусе», — сказал он, — «вы догадывались о том, что эти двое убийц прячутся там?» «Нет, конечно, нет». «Дайте мне, пожалуйста, удостоверение, Мэри Шеррек». Вал замерла и пристально посмотрела на Террела. «Надеюсь, вы не станете наказывать эту девушку», — сказала она. «Меня бы это огорчило, я сама во всем виновата. Вернувшись сюда, я уничтожила эту карточку». Террелл решил зайти с другого конца. «Еще одна вещь, миссис Барнет. До меня дошло, что вы передали Хомеру двадцать тысяч долларов» он утверждает, что это аванс за какую-то работу. «Я понимаю, что это не мое дело, но мой долг предупредить вас. Хеа — ненадежный и бесчестный человек». Помолчав, он продолжил. «Я подозреваю, что Хеа шантажировал вас. Ничто не доставило бы мне такого удовольствия, как возможность посадить его за решетку на 14 лет». Если вы согласитесь предоставить мне любую информацию, которая помогла бы полиции сделать это, я обещаю сохранить ее в тайне. Даю вам слово». Выдержав паузу, Террелл спросил, «Вы ничего не хотите мне сказать?» Вал похолодела. Какое-то время она сидела, глядя на Террелла, затем она произнесла, «Я дала ему деньги, потому что он выполняет одно мое поручение конфиденциального характера. Никто меня не шантажирует». Она встала. «Спасибо вам за предложение помощи, но в ней нет необходимости. Примите мои извинения за совершенную глупость». Террелл пожал плечами и поднялся. «Хорошо, миссис Барнет, но если вы передумаете, вы знаете, где меня найти». «Если я понадоблюсь вам, дайте мне знать». Он направился к двери, затем, остановившись, добавил. «К сожалению, это еще не конец. Харди обвиняется в убийстве. Он может вызвать вас как свидетеля. Я не уверен, что вы сказали мне правду. Подумайте еще. Многие люди предпочитают иметь меня в числе друзей, нежели врагов». Он вышел из номера, тихо закрыв за собой дверь. В 7 часов 15 минут Хомер Хеа, Сэм Керш и Люсиль решили обсудить ситуацию. Сэм Керш только что вернулся из больницы, где ему оказали помощь. Сэму потребовалось 7 часов, чтобы прийти в себя после избиения в полиции и явиться в контору. Даже сейчас он прижимал к глазу пакет со льдом и время от времени постановал. Ни Хея, поглощавший сэндвичи с курятиной, ни Люсиль не обращали на него никакого внимания. «Я сразу сказала», — произнесла Люсиль, — «что мне все это не нравится, и вот результат». «Террел блефует», — сказал Хеа, рот которого был полон. «Он не может доказать, что эти деньги не аванс. Миссис Барнет будет молчать, нам не о чем беспокоиться». «Да», — заскулил Керш, — «а как насчет меня?» Посмотрите, как эти фашисты избили меня. Знаете, что они сказали? Они обещали каждый раз, виде меня за рулем, штрафовать за нарушение правил. И они сдержат свое обещание. Поглядите на мой глаз. Да хватит говорить о твоем глазе, — воскликнула Люсиль. Кого это волнует? Я думаю... В приемной зазвенел звонок. Все трое растерянно переглянулись. Затем Люсиль встала и подошла к двери, которая в этот момент открылась. Даже Хея удивился, увидев на пороге вал. Превозмогая себя, он угодливо улыбнулся, потом встал, почтил гостью церемонным поклоном. — Миссис Барнет, я польщен, пожалуйста, проходите. Вал перевела взгляд с Хея на Люсиль, потом на Керша, который спрятал мешочек со льдом за спину и смущенно посмотрел на девушку. — Хорошо, дети, — елейным тоном произнес Хея, — «Ступайте. Миссис Барнет хочет поговорить со мной наедине». «Вы ошибаетесь», — со спокойной решимостью в голосе сказала Вал. Она вошла в контору и закрыла за собой дверь. Вал была бледна, но выражение ее глаз, жесткие линии рта заставили Хея пристально взглянуть на миссис Барнет. «Я думаю, ваши помощники осведомлены о том, что вы меня шантажируете». Керш вздрогнул. Лицо его стало землистым, даже Люсиль, глаза у которой блестели, замерла. «Миссис Барнетт, это не место для такого разговора», — с металлом в голосе сказал Хеа. «Именно такой разговор у нас и состоится», — сказала Вал. Она подошла к креслу, стоявшему напротив письменного стола Хеа, и села. «Я только что беседовала с начальником полиции. Он сказал мне, что мечтает посадить вас в тюрьму на четырнадцать лет. Он не шутил». Хея опустил свою тушу в кресло. То, что он хочет, и то, что он может сделать, миссис Барнет, это весьма разные вещи. Вал посмотрел на него в упор. Но он может это сделать. С помощью моих показаний ему не составит труда посадить вас и ваших помощников в тюрьму на 14 лет. Не впутывайте сюда меня, поспешно произнес Керш. Хеа с ненавистью посмотрел на зятя. «Заткнись!» — произнес он и добавил, обращаясь к Вал. «Наверное, не стоит напоминать вам о том, чем обернется для вас излишняя откровенность с Террелом. Согласен, мы попадем в затруднительное положение, но Терл узнает, что ваш муж убийца. По-моему, вы заплатили деньги именно для того, чтобы это осталось тайной». Вал покачала головой. «Вовсе нет», — сказала она. «Я дала деньги для того, чтобы зафиксировать факт шантажа. Полиции и банку известны номера купюр. Полиция знает, что я вручила вам деньги. Она без труда докажет, что вы и ваши помощники шантажировали меня». «Постойте», — начал Блэ Керш, на лице его выступил пот. «Да заткнись ты, наконец!» — рявкнул Хеа. «Я думаю, вы блефуете, миссис Барнетт». «Или вам безразлично, что ваш муж окажется на скамье подсудимых?» «Нет, не безразлично», — спокойно ответила Вал. «Но шантажировать меня вам не удастся. Я все обдумала. Пусть моего мужа судят. Я не стану платить вымогателям. Единственные доказательства его вины находятся у вас. Полиция заинтересуется, почему вы не предоставили их ей. Террел свяжет это обстоятельство — С получением вами денег, и вы схлопочете срок не меньше, чем мой муж. Хея растерял свою уверенность. — Все равно. Я считаю, что вы блефуете, — сказал он. — Ваш муж до конца своих дней будет находиться в психушке для преступников. — Такая опасность существует, но мы наймем лучших адвокатов, — сказала Вал. — Он может быстро выйти на свободу. Я не блефую. Она подошла к столу и сняла трубку с телефона. — Если вы по-прежнему полагаете, что я блефую, тогда я звоню начальнику полиции. — Остановитесь, не делайте этого! — закричал Керш. Опустив трубку, Вал взглянул на Керша, который пожирал Хея ненавидящим взглядом. — Заплывший жиром идиот! Я предупреждал вас! Она нас перехитрила! Теперь вы для разнообразия помолчите! Выпутываться предоставьте мне!» Побагровевший Хеа раскрыл рот, но тут вмешалась Люсиль. «Пусть он все улаживает. Я же говорила, что мне это не нравится». Хеа заколебался, затем повернулся вместе с креслом спиной к вал. Казалось, его вот-вот хватит удар. «Миссис Барнет, сказал Керш, — «поверьте, не я, не моя жена не имеем к этой истории никакого отношения. Мы вернем вам деньги и вещественные доказательства». Вы согласитесь тогда забыть о ней? Нам, как и вашему мужу, не хочется иметь дело с полицией, верно? — У тебя куриные мозги! Она блефует! — взорвался Хеа. Вал посмотрела на Кершу. Отдайте мне куртку, зажигалку и деньги. Сердце Вал выпрыгивало из груди, но ей удавалось смотреть Кершу прямо в глаза, хотя она была испугана гораздо сильнее, чем Сэм и я забуду о том, что когда-либо была здесь». Керш бросился к сейфу, вытащил сверток с курткой и зажигалку. Взяв портфель с деньгами, он вручил эти три предмета вал. После ухода миссис Барнетт Хеш вырнул недоеденный бутерброд с курятиной в стену. «Идиоты! Неужели вы не видели, что она брала вас на пушку? Вы упустили полмиллиона долларов!» «Да?» — Керш усмехнулся, снова прижимая пакет со льдом к глазу. «Тогда зачем вы бросаетесь хорошими продуктами? Раз нам грозит бедность, надо беречь каждую крошку».